Лена пыталась поискать через интернет, но не нашла в сети ни фотографий, ни интервью Ласла Прайера. Только короткую биографию на сайте его издателя, который утверждал, что сам ни разу в жизни его не видел. Этот человек, писавший слишком жестокий на ее вкус книги, был отныне окружен ореолом легенды. И легенда чуть не превратилась в табу, но тут Ворон организовал этот вечер. «Наш папочка не живет с нами в реальности». сказал он. «Большую часть времени он витает в своем воображаемом мире, гораздо более осязаемом, чем наш. Когда он радует нас своими появлениями, для него это как сон. Он смотрит на нас, будто на некие виртуальные существа, довольно забавные, но абсолютно нереальные». «Все совсем наоборот», сказала Бэль. «Иногда папа бывает не в себе, но он знает реальную жизнь лучше всех». «Это просто чемпион реальной жизни. Он представляется мне самым неромантичным человеком в мире». «Возьмите еще салаты, милая Лена, и не слушайте их. Фред знает, что вы приехали, он просто немного робеет, ведь вы первая невестка в его жизни». Лена не понимала, они что, смеются над ней? Или у Уэйнов принято так развлекаться за столом? Они с огромной скоростью и ловкостью перебрасывались вежливыми шутками, жали друг друга словно осы. Теперь ей не терпелось увидеть отца, который был, несомненно, ключевой фигурой в этой семье со всеми ее особенностями. Наконец появился Том Квинт, одетый с иголочки, в туго затянутом галстуке, и извинился за опоздание. Он подошел к Белль, поцеловал ее через плечо. «Ну, как ты, дорогая?» «Мы уже начали волноваться». Затем он похлопал по голове Уоррена и попросил представить ему это очаровательное существо, что сидит с ним рядом. Покраснев от смущения, Лена встала, назвала свое имя и протянула руку этому элегантному мужчине, улыбавшемуся ей светлыми глазами. Том уселся рядом с Маги и потянулся за салатником. «Моя семья, должно быть, сказала вам, что у себя в кабинете я забываю о времени. Думаю, мне пора менять распорядок дня». Я слышал, что моравия писал каждый день с шести утра до полудня, а потом, с чувством выполненного долга, жил обычной жизнью. Очарованная Лена была старицей вознаграждена за месяцы ожидания. А маги, Уоррен и Белль, потрясенные его появлением на сцене, дружно решили, что этот Фред просто безупречен. Собачья площадка. После Леона Фред потребовал остановки, и Питер воспользовался этим, чтобы заправиться. В кафе на автозаправке Фред бегло взглянул на местные продукты и направился к холодильнику с сэндвичами. Его любовь к треугольному тостовому хлебу проявлялась исключительно в дороге и выражалась в двух сэндвичах на каждые 500 километров. Однако, чтобы выбрать то, что нужно, среди бесконечного разнообразия предложений требовалось приложить особые усилия. Надеюсь, мы не будем торчать здесь из-за вас лишние двадцать минут, как обычно, сказал Питер. В Париже вы мне никогда не даете поесть вдоволь, так уж здесь не лишайте такого удовольствия. Послушайте, в какой то веки я выехал погулять, да и вам стоит подкрепиться. Как всегда, крайне озабоченный своим питанием, Питер не стал долго раздумывать. Прочитав на этикетке список ингредиентов и красителей, он ограничился ветчиной и белым хлебом. Они отправились дальше. Фред молчал целых четыре километра, в течение которых кабину наполняли звуки сонаты Моцарта, но передышка скоро кончилась. Все хочу вас спросить. Как это вы там, в ФБР, находите свое призвание?» mm. «Ну, мы, мафиози, часто идем по стопам родителей, без вопросов. Как в Марсельезе поется. на тот же путь и мы пойдем, как старших уж живых не будет. А вы?» Я не говорю о мелких копах с улицы, у них тоже часто отцы копы. Нет, я о федеральных агентах. Это ведь не может быть семейной традицией. Тогда как? Не уверен, что мне хочется отвечать на этот вопрос. Есть только одно объяснение такому призванию. Кино. Что вы имеете в виду? Мальчишкой вы, должно быть, видели фильмы про таких типов в строгих костюмах, темных очках и с наушниками, которые говорили что-то вроде «Специальный агент Боллс, ФБР, расследование возобновляется, шериф». И это будило в вас мечты. Или я ошибаюсь? Что я могу точно сказать, так это то, что фильмы про парней в костюмах в полоску и красных галстуках, которые объедались макаронами и говорили что-то вроде «Закатайте мне этого парня в бетон», «Никогда не будили во мне мечты». «Да ладно, Питер! Скажите все же, что это был за фильм «Первоисточник»?» В ответ Питер лишь махнул рукой, выражая таким образом нежелание продолжать разговор. Он не собирался объяснять этому раскаившемуся убийце истоки своего призвания ни всерьез, ни чтобы скоротать время. Но если бы Питеру пришлось отвечать откровенно, он мог бы сложить целую мозаику из мелких событий, которые привели его в бюро. Он рассказал бы о своем обостренном чувстве закона, и прежде всего закона федерального, который был для него превыше всех остальных. Он объяснил бы, что означает для него борьба с преступностью, и как ему хочется иногда душить преступников голыми руками. Он вспомнил бы, возможно, о той печальной студенческой вечеринке, где, не желая отставать от товарищей, нанюхался смеси героина с кокаином, а потом его всю ночь рвало. Он рассказал бы, как через несколько месяцев после этого два его приятеля умерли от передозировки. И пусть какой-нибудь Мансони покатится со смеху, но он поведал бы, не умея объяснить толком о своем странном сочувствии по отношению к жертвам, любым, вообще, и о своем глубоком желании восстанавливать попранную справедливость.